«Конечно, Россия не погибла», — сказал Браун. «Ведь и Греция тоже не погибла. И поля те же, и горы те же, и реки те же, и греки есть. Правда, другие. В коммунистическом мире появится новая порода людей. Они, как рыба на дне морей, приспособятся к невыносимому давлению. Ну что ж, пусть и будут две среды и две людские фауны». Лишь бы только они не общались. С внезапной злобой сказал он. Мне противны и та среда, и та фауна. О, я знаю, разумеется, разумеется, виноваты будем мы, они будут правы. Через сто лет историк коммунистической Европы снисходительно о нас напишет. К сожалению, они не поняли... Они не приняли идей нового строя и отвернулись от этих идей с ужасом. Тут он, конечно, упомянет о римлянах времен упадка. «Жаль, что я не буду иметь возможности поговорить с этим дураком. Он будет в восторге от своей проницательности» от своей исторической правоты, от всего того, о чем они теперь трубят с утонченной сдержанностью пожарной команды, мчащиеся на пожар. Разве только лишь выручит какая-нибудь шутка судьбы? Господи, как мне надоело это выражение! Но судьба ведь только и делает, что шутит. Смотрите, заседание вождей кончилось. Число чертей на шпице установлено. Но, кажется, не единогласно. Из боковой комнаты стали выходить люди. Лица у них в самом деле были раздраженные и злые. Тот вождь, которого Клервиль встретил в подъезде, возбужденно говорил с толстой дамой. У дамы лицо было в красных пятнах. Она ахала и стонала, поднимая к потолку руки с брошюрой. Шум усилился. Из открытых дверей доносился визгливый крик. Невысокий человек с рыжей бородой, вцепившись в срезье, что-то убедительно ему доказывал. Французский депутат раздраженно от него отмахнулся и пошел к буфету. Увидев Клервилля, он остановился. Лицо у него сразу изменилось. — Начинает становиться жарко, — с улыбкой сказал он, здороваясь. Это замечание могло относиться и к погоде, и к настроению на конференции. — Выпейте с нами чего-нибудь, — предложил Клервиль. — Не могу. Сейчас открывается заседание. Надо идти туда. — Разве работа идет не совсем гладко? — ласково осведомился Браун, глядя на Серезье с нескрываемой насмешкой. — Где люди, там и разногласия. — уклончиво ответил Серезье. — Вот идет ваша супруга. К ним поспешно подходила Муся. Вид у нее был оживленный и радостный. Папе лучше. — Гораздо лучше, — сказала она мужу и тотчас обратилась к Серезье и Брауну. — Болезнь моего отца оказалась более серьезной, чем я думала. Нет, ничего опасного. Сегодня он чувствует себя прекрасно. — Как я рад! Я был уверен, что это не опасно. Сегодня я прямо его не узнала. Они пошли гулять. — Господа, я непременно хочу, чтобы вы пришли к нам послезавтра обедать в Националь. Непременно. — Прекрасная мысль, — подтвердил Клервиль. — Очень благодарю, но я, право, не знаю, как послезавтра здесь будет, — начал Сарезье. Муся не дала ему кончить. — Ничего не хочу слышать. Послезавтра здесь будет так же благополучно, как сегодня. А если будет и неблагополучно, то обедать вам ведь все равно надо. После обеда я вас тотчас отпущу. — А вы? — менее решительно обратилась она к Брауну. — Я надеюсь. — Спасибо. — Спасибо. Равнодушно до невежливости ответил Браун. «Вот и прекрасно. Так мы вас будем ждать ровно в восемь. Вам удобно в восемь? Отлично. А теперь покажите же мне все. Я все-все хочу видеть».